По-новому смотрим на контакт с родителями. Не отношения, а связь. Многие мои клиенты на долгое время застревают в своей сепарации из-за идеи, что с родителями обязательно нужно иметь отношения. Ну и что каждый нормальный взрослый должен уметь построить нормальные отношения с родителями. Приходится развенчивать это заблуждение. Иногда на уровне ума это понятно, а прожить и впитать это гораздо сложнее. Что здесь важно? отношение связаны. Всегда двусторонняя история. И будь вы хоть семи пядей во лбу, в одиночку создать отношения там, где другая сторона не умеет в них быть, у вас не получится. Тут мы снова сталкиваемся со своими ограничениями и снятием короны своей грандиозности. Ведь какая-то наша инфантильная часть продолжает верить, что нам удастся изменить родителей и семейную систему настолько, что у нас с ними получится именно отношения, тогда как важно понимать совсем другое. Мы все интуитивно понимаем, что отношения — это когда мы можем быть открытыми, доверять, быть в безопасности, обмениваться чем-то ценным, делиться чувствами и так далее. Мы все хотим примерно одного и того же. Для этого в случае с родителями мы много инвестируем, вкладываем ресурсы, пытаемся растопить, создать, родить то, чего нет. Ведь нам кажется, что это обязательно должно быть между родными людьми. И если постараться, то обе стороны смогут обрести настоящие близкие отношения. Во-первых, думаю, вы уже поняли, что не все люди способны строить близкие отношения. Я бы даже сказала, что совсем немного людей готовы к настоящей близости, и чаще всего это вовсе не наши родители. Во-вторых, семья в принципе не подразумевает наличие отношений. Это очень грустно, но часто по истечении времени мы видим только связи, не отношения. Обычные, иногда совсем нейтральные, холодные, пустые, напряженные, зависимые, манипулятивные, дистантные, разорванные родственные связи. Иногда в сепарации приходится признать горькую правду, что если у вас не было отношений с родителями, то, скорее всего, их не будет. Но вы навсегда обладаете с ними связью на генетическом и родственном уровне. Вы всегда останетесь ребенком своих родителей, а они всегда будут вашими родителями. Это факт, который никуда не денется, даже если у вас не получится найти подходящий формат общения с ними, и вы сможете оставаться только на дистанции. Упражнение. Как вам кажется, что хорошего и подходящего вам можно брать в вашей семейной системе? Что приятного или полезного для вас могут делать родители в вашей взрослой жизни? Благодаря и вопреки. Иногда нам кажется, что только родители стоят на пути к нашему успеху или реализации желаний. И если бы не они, то мы бы развернулись, смогли, и достигли и показали бы всем, какие мы есть на самом деле. Это большое и инфантильное заблуждение, которое, надо признать, иногда поддерживает энергию отделения. Делать и достигать ради того, чтобы освободиться от родительской власти, получить от них одобрение или, наоборот, доказать им, что «не очень-то и хотелось», Не самый плохой вариант. Как ни странно, на этом топливе мы едем практически всю первую половину жизни, много делаем, самоутверждаясь и обнаруживая себя. А вот потом, когда это топливо иссякает, бывает достаточно трудно найти собственные смыслы, ради чего вставать по утрам и куда-то идти. Яростное желание полностью освободиться от воздействия семейной системы и стать совершенно независимым от нее — Это такое же зависание в несепарированности, как и полное подчинение ей. Поэтому постепенно мы будем приходить к своей золотой середине, в частности, к балансу внутри себя, который со временем начнет ощущаться так. «Я часть семейной системы, я ребенок своих родителей, есть то наследство родительских посланий, которое мне подходит, и я забираю его, чтобы строить что-то в своей жизни вокруг них». А есть то, что мне уже не подходит, потому что я другой, отдельный и свободный человек. И у меня есть уже свои представления, как мне жить. Для того, чтобы этот баланс укоренился в психике, нам и правда надо пройти большой путь по пониманию себя и разотождествлением с наследством. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, но каждый оказывается в итоге в той точке, до которой может и хочет дойти. Вы в любой момент можете сказать «Стоп, игра!» «Я не хочу ни к чему стремиться, отделяться, биться за свободу». «И никакой свободы тоже не хочу, я ее боюсь, и это нормально». Просто тогда вы соглашаетесь на соответствующий уровень ресурсов и окружения. Совершенно закономерно, что чем более человек зависим, тем меньше объем взрослого удовольствия он имеет. Приходится условно сидеть в песочнице и наблюдать, как где-то веселятся и играют в свои взрослые игры те, кто рискнул и отделился. сидящие в песочнице им чаще всего не интересны Придется согласиться и с этим. Но пока давайте определимся, что из семейного наследства сформировало вас таким, какой вы есть, и сосредоточимся даже не на том, что вы усвоили о себе, отношениях, жизни в целом, из родительских посланий или поведения, а на том, что вы для себя поняли, как не надо делать, поступать, вести себя с другими. Многие люди удивляются, насколько это вопреки или не так, как у родителей, повлияло на их идентичность. Причем они обнаруживают, что если вначале они присваивали себе это и сопротивление, и желание доказать родителям, как они не правы, то сейчас, будучи взрослыми, вполне ощущают эти идеи и понимание очень важными своими опорами. Они чувствуют, что это их внутренняя правда. Если в семье не было традиций, то становится важным создавать их и поддерживать. Если родители всегда скрывали правду, то оказывается очень важным говорить ясно и быть честным. Если не было принято телесно проявлять любовь, то человек берет эту неудовлетворенную потребность в свою жизнь и создает себе другую реальность, в которой обнимает своих близких. Просто для справедливости давайте свяжем все наши вопреки с тем, откуда они появились. И заметим, что родители могут дать нам подарки воспитания, будучи хорошими и правильными. Но часто мы получаем вот такие парадоксальные дары, когда мы хотим стать лучше, чем они. И это нормальный, естественный путь эволюции, когда важно смотреть на старших и не жить так, как они. Упражнение. Выпишите себе все свои важные вопреки. что в ваших родителях, в семье или в воспитании дало вам понять, что вы хотите быть другим. Если хотите пойти чуть дальше, то порефлексируйте над чувствами, которые вызывают у вас те или иные непохожести. Вы мстительно довольны, что вы другой? Вы торжествуете? Или вы злитесь и можете сказать «я вам покажу, насколько вы неправы». Тогда важно признать, что вы пока находитесь в сепарационном статусе подростка, в котором важно сопротивление и борьба за то, что вы имеете право быть другим. Если же вы чувствуете уверенность, согласие с собой, спокойствие, то, скорее всего, эта непохожесть уже стала частью вашей идентичности и не нуждается в постоянном подтверждении. Ищем себя. Понимаю, что искать себя звучит очень банально и тоже уже набило оскомину в поп-психологических кругах. Но ничего не могу с этим поделать. Это нужно, чтобы собрать образ себя, который мы обретаем и в наших отношениях с родителями, и борясь с их оценками нас, и в самостоятельных поисках. Нашу идентичность не дают нам родители. Мы отвечаем за нее сами, когда вырастаем. Расскажу пару реальных историй. Приходит однажды на консультацию давнишняя клиентка и говорит, «Знаете, я тут прошла тест на аспергера, и что вы думаете?» Я почти им обладаю. Ну, по самой нижней границе с нормой. Теперь-то мне понятно, что это мои особенности. А я ведь слушала маму с папой, которые говорили, что я неуклюжая и медленная, и пыталась исправиться и починить себя. А потом мне было важно все время сопротивляться и доказывать, что я такая уникальная, и пусть все от меня отстанут. Так я хотя бы не воевала с собой. А сейчас, когда я нашла причину, то успокоилась. Я такая, какая есть, пусть даже странная. но это мои нормальные странности». А другая клиентка рассказала, как пошла на какой-то марафон по выраженности в характере архетипов, и обнаружилась, что она эстет. «Представляете, — говорит, — я-то все время пыталась себя упростить и нападала на себя за то, что мне хочется все красиво и изысканно, ведь в моей семье всю жизнь ели на клеенки и вещи никогда не гладили. А мне нужна крахмальная скатерть и живые цветы, тончайшего фарфора-сахарница и сливки из дорогого магазина, даже если на последние деньги. Я все время думала, что я ненормальная и выделываюсь, пытаясь компенсировать собственную ущербность. А, оказывается, я просто не понимала, кто я и насколько это все важно моему настоящему «я». Еще одна клиентка случайно наткнулась в YouTube на лекции о взрослых детях-алкоголиков, ВДА, и обнаружила себя во всех признаках ВДА. после чего ей мало того, что стало многое про себя понятно, так она с таким облегчением приняла свои особенности и согласилась на свои ограничения. Потому что ей вдруг открылась правда, что не она такая плохая уродилась, а у нее были причины стать такой, какими становится множество людей, выросших в семьях с родителем-алкоголиком. И я каждый раз улыбаюсь, все как по нотам. Сначала мы думаем о себе, то, что думают про нас родители. Потом мы злимся на это, обвиняя их, и думая, что нам до сих пор надо этому либо соответствовать, либо отвоевывать себе себя. Ну а потом находим свою систему координат, объясняющую нам нашу нормальность, и успокаиваемся. Нам больше не надо доказывать другому права на свои особенности и ограничения. Мы их знаем и соглашаемся, считая свои странности нормальной индивидуальностью. И лишь потом приходим к робким догадкам, что нормальных нет, все со странностями, Но с некоторыми странными людьми нам больше по пути, а значит, мы готовы свои особенности чуть подстроить под контакт. И это не от безвыходности, а из-за своего интереса и желания. Итак мы развиваемся и адаптируемся уже не из борьбы с собственной ущербностью, а из желания развить свои навыки для других форм контакта, ранее нам недоступных. Упражнение. Есть ли у вас какая-то типология, в которой вы себя находите? Которая объяснила бы вам ваши особенности и успокоила ваши переживания, почему вы такой-такая? Обычно, когда мы можем отнести себя к какому-то типу или виду людей, это дает нам больше понимания себя. Мы пристальнее присматриваемся к себе и осознаем, что наши желания, реакции и поведение объяснимы. Они не странные, не плохие. Мы можем поступать и чувствовать только так, исходя из наших особенностей. Все это делает нас не такими одинокими. Мы начинаем принадлежать какой-то группе людей, которые проживают все то же самое. Соглашаемся с правом окружающих иметь свои реакции на нас. Однажды в Telegram подписчица задала вопрос, который на самом деле волнует огромное количество людей. «Хотела спросить у вас про сепарацию. Я решила не ехать на день рождения отца, Объясняла родителям, почему так, но они настаивали. Еще раз объяснила, не поняли. Устроила небольшую истерику. Вроде как поняли друг друга и решили, что мне нужно побыть самой, одной, без всех. И через неделю опять и снова. Нам будет тебя не хватать. Вопрос. Нужно ли что-то объяснять родителям дальше, или это бесполезно? И в следующий раз, может быть, нужно просто сообщить о том, что я не приеду, и не реагировать на эти все вздохи, что им будет меня не хватать. Мне кажется, что они когда-нибудь меня поймут. Но, похоже, нет. Никогда не поймут, да? Для ответа я решила использовать пример своего диалога с одной клиенткой. Сейчас вы поймете, почему. Я не хочу идти с мужем в ресторан, где будут собираться наши друзья. Я объясняла, что для меня это неподходящий день, и общение не доставит мне никакого удовольствия. Но он все равно грустно говорит мне, что ему будет меня не хватать. От этого я испытываю чувство вины и раздражаюсь. «А как бы вы хотели, чтобы он себя вел? Ну, чтобы молчал. Это же его проблемы, что ему будет меня не хватать. Ну или чтобы сказал вам, «Хорошо, что ты не идешь, не очень-то ты мне и нужна там, да?» «Так не очень приятно, конечно. Вообще, конечно, хочется, чтобы эти людишки вокруг не доставляли нам неудобств своими чувствами. А они все время норовят что-то не просто к нам испытывать, так еще и имеют наглость про это говорить». Нет, чтобы молчать и не создавать нам в ответ напряжение в виде всякой там вины. В этой ситуации мы вместе посмеялись. Но вопрос-то серьезный, и он действительно про сепарацию. Умеем ли мы выдерживать чужие чувства в отношении себя без желания изменить другого? И тут есть куча нюансов. Но давайте рассмотрим пару из них. Для начала про ситуации, как у клиентки ранее. У нас есть свое поведение, на него есть какая-то адекватная эмоциональная реакция. Мы отказали, человек расстроился. Мы не хотим, человек пытается уговорить адекватное количество раз. Если ему не все равно на наши отношения, то совершенно нормально, что он хочет решить вопрос. И тут вопрос нашей устойчивости, в которой, пусть даже испытывая вину, мы говорим, «Прости, я не буду, не хочу, не могу. Я понимаю, что ты расстроен, злишься, обижаешься, но для меня важно так». А вот если вы ощущаете ситуацию эмоционального шантажа, которые на вас действительно неадекватно давят своими эмоциями, последствиями для отношений, тягостными вздохами, отстранением, холодностью или молчанием, то тут, как вы понимаете, вход ход идет тяжелая артиллерия. Кто-то очень хочет, чтобы ваши чувства вины или тревога за отношения руководили вами и не дали совершить то, что вы хотите. И как раз в этих случаях чаще всего бесполезно говорить «прости, для меня важно так, даже если тебе не нравится». Другими словами, адекватное объяснение не изменит неадекватную коммуникацию. Хотя это не значит, что вам не надо учиться говорить так, чтобы выйти из замкнутого круга эмоционального шантажа. Возвращаясь к вопросу подписчицы, продолжать нормально объяснять или захлопнуть свои границы? Если вы в целом ощущаете контакт с родителями как нормальный, то попытки объяснить свою позицию вполне могут дать им понимание ваших мотивов. Это совершенно не значит, что они должны перестать что-то чувствовать по этому поводу и говорить. Выдерживать ответные реакции на наше поведение — это навык сепарации, как и способность продолжать действовать по-своему, несмотря на эти внешние реакции. Итоговая фраза, которая звучит внутри у сепарированного человека и которую он может озвучить. «Мне очень жаль, что вам неприятно, не нравится, вы не согласны, но я не могу, не хочу, не буду». Однажды в сепарации наступает такой любопытный момент, когда мы оказываемся в полном непонимании. Как так? Я тут, понимаешь ли, становлюсь собой, мне важно делать то, что я хочу, поступать, как мне важно, а эти людишки вокруг, они меня не принимают. Когда с клиентами мы начинаем разбираться в этом вопросе, оказывается, что окружающие просто как-то реагируют, как живые люди со своими тараканами, ожиданиями и всем прочим. Они злятся, обижаются, возмущаются или переживают. Иногда даже обвиняют. И тут, если мы доросли, то можем понять освобождающую идею, переводящую нашу сепарацию на новый этап. Эти люди чаще всего не запрещают вам быть такими, какими вам важно. Они не имеют ничего против вашей освобождающей войны за самого себя. Им вообще наплевать на вашу индивидуальность и то, какие права вы хотите себе отбить у мира. Просто им, как и всякому нормальному человеку, хочется комфортного для себя контакта. У них свои представления о нем, и вам они могут подойти или не подойти. И это абсолютно нормально. Упражнение. Новый этап сепарации выведет вас из полярности «все принимаю» или «раз не подходит, то не принимаю». Прежде чем окончательно уйти и не выбрать, у вас будет ресурс, а главное — любопытство присмотреться. А что же еще можно попробовать? Какой компромисс я могу выбрать, раз человек мне ценен, важен, интересен? Так много людей оказываются способными оставить себе родителей для вкусных пирожков за завтраком раз в месяц, добровольно и осознанно соглашаясь ответить на нейтральные вопросы. Или друзей, которые в чем-то перестали быть интересными, но зато с ними прикольно ходить по выставкам или театром. Проанализируйте свои отношения с родителями на предмет разнообразия того, что в них есть. Редко, когда они состоят только из плохого или только хорошего. Если вы ищете серединный, подходящий именно вам формат отношений, то проанализируйте то, что вы готовы выбирать, а от чего вам можно отказаться. Запишите в таблицу «Что в моих отношениях с родителями мне не подходит, и я не хочу это выбирать?» что в моих отношениях с родителями мне не нравится, но я могу на это согласиться. Что мне подходит, и я готов это выбирать. Учимся к компромиссам. Несепарированные люди часто думают, что только и делают, что идут на компромиссы. На самом деле, обычно они принимают за это полное слияние с позицией, желаниями или потребностями других людей. Есть и другая крайность — когда мы нахраписто бьемся за свое, не уступая ни пяде, лишь бы не сдать свои позиции, которые являются сверхценными. А если мы подвинемся, то кажется, что нас уже унизили и поимели. В процессе сепарации мы учимся выходить из присущих нам крайностей, всегда соглашаться с позицией другого человека, родителей, или наоборот, все время настаивать на своем. По самому определению, компромисс — это соглашение на основе добровольных уступок или даже с отказом от части собственных требований. Но для многих из нас отказываться от собственных требований — очень понятная история. А вот настаивать на их учете другой стороной и делать свои интересы очевидными и защищенными бывает трудно. И не столько даже с возрастом, сколько с обретением зрелости и автономности — мы учимся компромиссом не как подчинению чужой власти со всеми вытекающими переживаниями, а как сознательному выбору пойти навстречу другому, в частности родителям, если отношения для нас на самом деле ценные. Поэтому схема здорового компромисса состоит из этапов. Осознаем, чего хотим. Четко обозначаем это в контакте с родителями. Согласовываем уступки и то, чем мы не готовы поступиться. Достигаем согласия. Естественно, она применима только в том случае, если другая сторона имеет свои границы, готова заметить ваши и более-менее договороспособна. Бывают случаи, когда никакие компромиссы невозможны, потому что положишь палец — откусит руку. Поэтому даже чрезмерная защита своих границ бывает более чем адекватна. Хотя вы можете себя чувствовать последней злобной скотиной, раз выставили по всем фронтам такую оборону, что никакой родной человечек не проберется. Что ж, я вас понимаю, значит, пока время стоять на посту, а, возможно, оно будет всегда. И это тоже признак нашей адекватности и ответственности перед собой. Потому что если в прошлом человек умел только токсично и агрессивно, сейчас он может только токсично и агрессивно, то весьма маленькая вероятность, что после ваших разговоров он сможет бережно и с уважением. В общем, я за здоровое число попыток. упражнение. Вы можете прямо сейчас вспомнить и определить, что для вас было бы безусловно важно, а в чем можно было и подвинуться. И в отношениях с кем вы готовы искать компромиссы, а где вы достигли предельного количества попыток договориться. И пора это признать, хотя голос вашего зависимого ребенка может продолжать громко звучать, рассказывая, что надо еще раз попытаться. Здоровое отвержение. Однажды на учебе услышала от своего тренера по гештальту Нины Ивановны Голосовой. «Кажется, я так много могу понять и принять, именно потому что умею многое отвергнуть». Это было одновременно и открытием, и полученным разрешением. Тогда я уже была к этому готова. Отвержение — сильное слово, и для меня, как и для многих, оно кажется опасным. Но если снизить его градус, то можно взять из него огромную ценность, Тогда отвержение становится нормальной психической опцией. Сказать «нет» лишнему, не выбирать неподходящее, реагировать на чужеродное и неприятное, стоять на своем в желании отказаться. Как говорится, есть три волшебных слова «нет», «спасибо», «достаточно». И мы учимся ощущать их уместность и обозначать для других словами через рот, а не сопротивлением, пассивной агрессией или полным выходом из отношений, когда уже изнасиловали себя чем-то неподходящим. Я, например, долго думала, что принятие — это наращивание способности говорить только «да» всему и всем. И как условие надо снижать чувствительность к своему внутреннему напряжению в ответ на то, что мне на самом деле вовсе не нравилось. И я предпочитала игнорировать свое чувствилище ради этой толерантности в отношениях, потому что я могла считать себя нормальной только в том случае, если эти самые отношения у меня получались — и я в них могла удержаться. Я прошла долгий путь, прежде чем обессилить и признать. Я все правильно чувствую. Если присмотреться, то, что выглядит как насилие, пахнет как насилие, проявляется как насилие. Это оно и есть. Даже если мне рассказывают про такую особенность своей любви и заботы. Со своевременным и понятным отвержением поначалу могут быть затыки, но это дело наживное. конце концов, со временем мы учимся не принимать все подряд, захлебываясь в злости и напряжении. Но не все мы должны уметь и хотеть принимать от окружения. И это освобождающая идея, которая поддержит вас на этом этапе. Упражнение. Подумайте над тем, что вам пора отвергнуть в своей жизни. Какие формы контакта с вами пришло время прекратить? Что именно произойдет, Право на «не хочу». В здоровых отношениях простое «не хочу» — нормальная причина, чтобы не делать то, что не хочется. И когда эта свобода есть, появляется возможность выбора, «Иногда я не хочу чего-то, но делаю для тебя, потому что это важно тебе, а мне важны наши отношения. В этом нет принуждения, подчинения чужой власти. А есть ценность другого и осознанное согласие сделать что-то. Естественно, не то, что мне совсем не подходит или категорически не хочется делать». Но пока мы не сепарированы, этой опции нет у нас в распоряжении. Мы часто сливаемся с чужим желанием, а когда и ощущаем свое сопротивление ему, не всегда еще умеем говорить «нет, я не хочу». И надо этому учиться. Для этого предлагаю начать с малого. Упражнение. Попробуйте то, что вы делаете в отношениях с родителями и другими людьми, оценивать с точки зрения своего «хочу-не хочу». Не хочу». Для удобства можете выписать все, что вы обычно делаете для своих близких, в три столбика. «Могу и хочу», «могу, но не хочу» и «не могу и не хочу». Естественно, чаще всего труднее отказывать нам в случаях, касающихся наших отказов близким. Во втором случае нам кажется, что если мы можем, то не имеем права отказывать. Учимся отказывать. Ну, во-первых, я скажу, что пока мы не сепарированы, конечно, можно использовать и надуманные причины, раз они облегчают процесс отказа. Во-вторых, вы можете попрактиковаться в предложении альтернативных вариантов. Это нормальная история, когда мы не хотим делать что-то целиком, но можем часть, или не хотим делать конкретным способом, но можем предложить альтернативу. Например, мы не хотим везти папу на дачу на своей машине, потому что он всю дорогу будет делать замечания и критиковать манеру вождения. Но можем заплатить за такси и даже поехать с ним вместе. Или мы не хотим отдавать деньги на что-то в том размере, которое просят родители, но можем отдать часть, которую нам не жалко. Зачастую это позволяет более-менее справиться с чувством сильной вины, вызываемой отказом родителям. Упражнения. Но все-таки мы работаем на большую автономность. Поэтому вам придется выписать свои страхи. Что произойдет, если вы скажете родителям «я могу, но не хочу»? Что самое страшное случится? Какие ваши части начинают тревожиться? Определяем подходящую дистанцию. Когда-то в практически случайно найденной книге я увидела до крайности простое упражнение – Мне показалось, что его нужно брать в свою жизнь не только подросткам, но и во взрослой жизни проделывать его периодически. Особенно оно пригодится тем, кто озабочен чужими оценками и отношениям, в страхе отвержения и отдаления. Разумеется, подружиться со всеми невозможно, чтобы легче переживать чужое равнодушие или даже негативные отношения, мысленно разделив всех людей на три категории. Первые тебя терпеть не могут, и ничего с этим не поделаешь, у них аллергия на апельсины. Просто держись от них подальше, не трать время и душевные силы. Вторые относятся к тебе нейтрально, с ними тебя ничего особенно не связывает. Будь с этими людьми дружелюбен и открыт, возможно, кто-то из них однажды переберется в следующую категорию. Третье искренне любит тебя. Это твоя поддержка, твой тыл и твоя жизненная ценность. Помни, что эти люди у тебя есть, будь для них поддержкой тоже. Такое соотношение сил будет всегда. Это часть жизни, которую надо принять, как погоду на улице. Не все дни в году солнечные, бывает и дождик. С моими клиентами мы разбираем это упражнение, чтобы осознать, И мы можем выбирать тех, кто нас выбирает, и вкладываться в отношения с ними. И это нормально. И мы имеем точно такое же право не любить, не терпеть и не желать строить контакт с теми, кто нас терпеть не может. Или ведет себя так, как будто ему наплевать на нас. Упражнение. Прямо сейчас определите, кто из вашего окружения к какой группе относится. И подумайте, какие более адекватные отношения вы могли бы построить с людьми, которые оказались теперь в той или иной группе. Какую более подходящую дистанцию вы могли бы сейчас с ними выбирать? Учимся увеличивать дистанцию. Есть такие семейные системы и такие родители, с которыми никакие здоровые схемы не работают. Поэтому единственный способ, если вы не выбираете эмоциональный разрыв, это увеличение дистанции. И пока вы делаете это сознательно и по собственному выбору, для заботы о себе, самосохранении и безопасности, то можно выбирать из следующего. Общаться редко и в том графике, который вы сами выбираете. Использовать тот вид связи, который для вас более удобен, например, не телефонные звонки каждый день, а СМС раз в несколько дней. Научиться не обсуждать ничего личного. Если речь идет о поддержании связи, а не построении отношений, то есть масса нейтральных тем. Встречаться на нейтральной территории, если это возможно, например, в кафе или на прогулке. Если вы не выдерживаете присутствия, а увидеться тем не менее необходимо, выбирайте такие места, где не надо будет находиться наедине или вынуждено поддерживать разговор. Например, сходите в театр, на выставку, в гости, где будут другие люди, и можно не участвовать в дискуссиях. Бывает, что в отношениях с родителями невозможно говорить о своих настоящих потребностях и желаниях. Сам контакт построен так, что как только вы делаете попытку об этом заявить, навстречу выдвигается целая артиллерия противодействия. Как только вы пытаетесь определить границы, не говоря уже об их защите, вам предъявляют то, почему вы не должны это делать. Чаще всего это манипуляция и типичная агрессия жертвы. «Как ты можешь? У меня же сердце!» или «Ты неблагодарная, не то что дочка Марьи Иваны!» или «Ну, конечно, ты вся в своего отца, и вам на меня наплевать!» По факту замаскированная агрессия, а по существу, как и любая манипуляция, определение позиций, в которых один управляет отношениями, а другому приходится подчиняться. Контакт, в котором взрослый человек не имеет возможности защитить свои права, может вызывать ощущение бессилия, а значит, униженности от такой позиции. Я хочу сказать, что это переживание униженности важно себе вернуть, осознать и почувствовать, что делает в контакте другой человек, что он сталкивает вас с таким переживанием. Очень часто это привычно проделывают с нами наши родители, маскируя под любовь и заботу. Стоит признаться себе, что такие токсические и манипулятивные интервенции могут транслировать демонстрацию власти. И тогда закономерно ваша агрессия, закономерно желание отодвинуться и увеличить дистанцию. Потому что закономерно охранять свою самооценку и свой размер, который уже подрос и, очевидно, нормален, особенно если у вас есть этому доказательства. Упражнение. Подумайте, с кем и какие способы увеличения дистанции вам пора внедрить в свою жизнь. Попробуйте сделать это в реальности в ближайшую же неделю. прерывая манипуляции. О, эти родительские манипуляции, сознательные и бессознательные, прямые и скрытые. Есть целые семейные системы, которые строятся на манипуляциях. В них присутствует такой страх отдельности и запрет на выход членов семьи из-под власти и контроля, что в идут все средства. Но манипуляция – безусловная царица коммуникации. И она всегда построена по принципу треугольника «последователь, жертва, спасатель». Вас то делают виноватым в самочувствии, состоянии, ощущении родителя, и тогда вы становитесь агрессором, то на вас нападают и обвиняют, и вот уже вы жертва. То вас привлекают к спасению от кого-то или чего-то, а вы снова не справляетесь. Горе-спасатель. Если что и можно испытывать в таких отношениях, то бессилие, вину и иногда злобу. И испытывать все это совершенно нормально. Если мама все время говорит, что ее смерть будет на вашей совести, то, в общем-то, выбора мало. Вы оказываетесь скованы по рукам и ногам, возможно, только иногда еще пытаясь в чем-то брыкаться. Немногие счастливчики при таких жестких манипуляциях умудряются сбежать. И чаще всего этот побег является именно эмоциональным разрывом, потому что физическое отделение от манипулятора родителя произошло, а все эмоциональные конфликты осели в психике неразрешенными. То есть человек сделал для себя единственно возможный выбор, который возвращал бы ему хоть какую-то власть над ситуацией и давал бы шанс не сойти с ума в по-настоящему разрушающих отношениях. Какой тут может быть другой совет, если у вас этого не получилось? Все равно... Увеличивать дистанцию. Общаться в том формате и такое количество времени, которое устраивает вас. Говорить только на те темы, которые интересуют вас. В случае ощущения, что вами манипулируют, жестко прекращать общение. Предупреждать, что в следующий раз вы не будете общаться. И не общаться. К сожалению, иногда это единственный способ, потому что в игре «Агрессор, жертва и спасатель» выиграть невозможно. В нее можно только не играть. то есть не заходить, не ввязываться, не поддерживать. А обнаружить вовремя игру можно как раз по тем самым чувствам – бессилию, вине или злости. Поэтому их важно замечать на старте. Часто мы их замечаем, но не для того, чтобы конструктивно использовать, а для прерывания своего импульса уйти из этой игры. То есть мы чувствуем вину и останавливаем себя, чувствуем злость, но направляем ее на себя – Чувствуем бессилие, но игнорируем его и ищем силы, чтобы снова и снова впрячься в ту или иную роль. Тогда как здоровый вариант звучит так. Я не хочу чувствовать себя виноватым в этой игре, поэтому я не буду в нее играть. Я не могу ничем помочь, поэтому я не буду в нее играть. Я не буду участвовать в том, что меня злит. И это нормальный взрослый выбор. Хотя в реальности сделать что-то по-другому, не поддаваясь власти жертвы или противостоять манипуляциям, мешает сильнейшее чувство вины. Упражнения. В наших семьях мы зачастую имеем дело с небольшим разнообразием манипуляций. Вряд ли родители уже запугивают нас, взрослых, или давят на чувство страха. Но зато они умеют обвинять в неблагодарности и эгоизме, генерализируя наше поведение. «Ты всегда так поступаешь», «Ты никогда обо мне не думаешь» и прочее. Предъявлять счет за вложенные усилия, потраченные годы, перенесенные переживания и прочее. Внушать чувство вины за естественные желания и потребности, которые идут вразрез с желаниями и представлениями родителей. Преувеличивать собственные чувства и страдания, причиненные нашим поведением. Использовать позицию вечной жертвы, которую никто не понимает, не видит, не ценит и прочее. Сравнивать с идеальным поведением чьих-то взрослых детей по отношению к каким-то родителям. Напоминать о своей скорой смерти и наших последующих мучениях от чувства вины. Пассивно агрессивно молчать, если им не нравится наше поведение, чтобы вызвать вину и желание ее загладить. Распознаем эмоциональный шантаж и учимся с ним обращаться. Чаще всего родители, конечно, не осознают, что то, чем они занимаются, называется эмоциональный шантаж. Как пишет сьюзен Форвард, «Иногда мы косвенно просим даже без слов, часто используя явные или скрытые намеки, тяжелый вздох, недовольная гримаса или пристальный взгляд. Мы пользуемся этими сигналами и получаем их даже в самых хороших отношениях. Однако существует граница, при которой повседневное манипулирование превращается в нечто гораздо более опасное». Манипулирование становится эмоциональным шантажом, если оно используется постоянно, чтобы принудить нас уступить требованиям шантажиста за счет наших собственных желаний и благополучия. И вот тут надо не только уметь распознавать этот шантаж, но и пытаться действовать не так, как вы привыкли. Для этого надо дать себе время подумать. Ведь это важно. Что вы во всем этом хотите? На что вам стоит согласиться, а на что нет? В общем, чтобы понять, где в каждом конкретном случае проходит ваша граница, вам необходимо время. Прежде всего, вам нужно дать себе время подумать, без давления. Для этого необходимо выучить несколько фраз, которые помогут протянуть время. Далее я привела несколько ответов на любые требования, какими бы они ни оказались. Я не обязан, не обязана отвечать тебе прямо сейчас. Мне нужно подумать. Это слишком важно, чтобы решать немедленно. Дай мне подумать. Я не готов, не готова принять решение прямо сейчас. Я не знаю, как истолковать то, что ты сейчас предлагаешь. Давай обсудим это позже. Используйте эти фразы, которые предоставят вам время сразу же после того, как шантажист выдвинул свое требование, и повторяйте их, если он настаивает на немедленном решении. Упражнение. Попробуйте написать несколько фраз от себя, которые вы сможете использовать в качестве заготовки для ответов на эмоциональный шантаж от ваших близких. Практикуем здоровый эгоизм. В некоторых семьях слова «ты эгоист» значит примерно то же самое, что «ты предатель». И чтобы не быть эгоистом и предателем, мы не просто не делаем то, что мы хотим, мы даже запрещаем себя осознавать, свои желания и потребности. Зачем, если все равно нельзя преследовать свои интересы? Когда мы начинаем работать над сепарацией, то практически первое, что мы делаем, учимся определять, когда, с кем и в чем мы сливаемся. Например, с мамой, которая так долго готовила обед, и теперь надо все съесть, чтобы ее не обидеть. или с папой, которому нельзя отказать ни в чем, потому что тебе же не сложно, сделай ради меня. Мы возвращаем себе право рассматривать любую просьбу или чужое желание со всех сторон. А почему я должен хотеть того же? А хочу ли я этого? Это мое настоящее желание или нежелание делать? Или я просто так сопротивляюсь чужому желанию? И прочее. Это нормальный взрослый навык осмыслять чужие просьбы и желания, прежде чем на них соглашаться. Что нам чаще всего мешает это делать? Стыд, вина и слияние с известными убеждениями. Мало ли что я хочу или не хочу. И «я» – последняя буква в алфавите. Сепарация невозможна без того, чтобы в вашем личном алфавите эта буква пусть временно, но должна будет перемещена в самое начало. Именно ваше «я» должно стать центром оценки, проверки, чувствования, желания или нежелания. И это то, от чего ваши внутренние невыросшие фигуры обязательно будут кричать. «Ты эгоист, раз хочешь делать что-то для себя. Если ты не делаешь, как хотят другие, значит тебе на них вообще наплевать» и так далее. Ведь ни мама, ни дядя Боря не заслужили, чтобы ты так поступал. Эти фигуры беспокоятся за вашу связь с близкими и до сих пор верят, что вас будут любить и принимать только тогда, когда вы будете хорошими для других. Но это не так. И вы просто вынуждены снова и снова вступать с ними в переговоры. Ваше взрослое «я» уже может повторять им «хотеть для себя» — это нормально. Это то, чему с рождения учится ребенок. И сейчас мне уже можно и хотеть, и делать все для себя. Даже если это не нравится другим. Даже если это временно увеличит дистанцию между нами. Но сейчас я уже выживу, даже если останусь один». хотя мне будет очень больно и грустно, если меня не хотят признавать целостным вместе с моими мыслями, желаниями и поведением. Как ребенок сначала учится понимать то, что он хочет, и пытается делать все только в своих интересах, и уже только потом примеряет их с желаниями окружения, так и вы разрешите своим внутренним детям хотеть. И пусть ваше взрослое «я» засвидетельствует их желания, не станет ими пренебрегать, Любите себя вместе с ними. Это важно. Упражнение. Представьте себе, если бы вы и правда были эгоистом, эгоисткой, то что бы вы сделали? от чего бы вы отказались прямо в ближайшее время? Что бы вы выбирали, а что или кого отвергли бы? Устанавливаем границы. Напиши, как доберешься. если будешь в ресурсе и не воспримешь мою просьбу как манипуляцию и не видишь в этом абьюзивного контроля, и это не триггерит твои детские травмы от гиперопекающих родителей. Тема личных границ тоже уже дискредитирована в поп-психологии. Подростковый максимализм, который обшучивается в меме, вынесенном в эпиграф, делает границы сверхценностью, которую окружающие и наши родители, в частности, должны по умолчанию знать, уважать и не трогать». На самом деле никаких твердых границ не существует. Даже насилие бывает в сексе по взаимному согласию. Но наше «нет» может ставить барьер любой заботе, благу для нашей пользы и любви со стороны другого человека». Таким образом, прежде чем возникают границы, должно появиться наше «я», являющееся их центром, и никто его не заменит. То есть мы можем, конечно, ожидать, что другой будет настолько бережен и внимателен, что сам разглядит, как нам надо и не надо, но это же опять не про сепарацию. Личные границы – тот самый феномен, в котором проявляется состояние всех видов нашей независимости. Нас не должны сдерживать тревога, вина, стыд или страх отвержения в тех случаях, когда мы нуждаемся в заявлении о своих границах. Мы должны устанавливать их на основании своих ценностей и видения того, что для нас важно, а не в слиянии с мнением родителей или окружающих о том, где они должны быть. Мы не должны руководствоваться оценками или ожиданиями извне. Ну и, наконец, мы должны найти свои поведенческие способы определять для других и защищать свои границы. То есть это навык осознавания и ясного заявления о том, как с нами можно и нельзя, что мы хотим в отношениях и чего хотели бы избежать. И тут нас поджидает, возможно, еще одна грустная правда для взрослых. То, как бы мы хотели, чтобы люди с нами обращались, это исключительно наша претензия на это. То есть автоматически за этим ничего не следует, но сигналом является. Никто не обязан соблюдать наши границы, как и давать нам то, что мы хотим. Никто не обязан выбирать нас теми ограничениями контакта, которые мы выставляем. Но мы можем выбирать себе тех, кому наши рубежи важны и ценны, и не идти по пути с теми, кто ими пренебрегает, если, конечно, для нас самих то, что мы обозначаем, действительно ценность. Упражнение. В чем вам пора установить границы с родителями и окружающими? что вам пора прекратить терпеть, на что уже важно было бы не соглашаться. Однажды на учебе мы делали интересный эксперимент. Надо было притворяться пограничным клиентом, пришедшим на первую консультацию к терапевту. Ну, типа, он тебе добрый день, а ты ему непонятно, с чего вы решили, что он добрый. Терапевт, как у вас дела? А пограничный ему до встречи с вами было нормально». И вот что интересно, пока этот терапевт терпел все мои выходки, желание третировать, нападать на него и вообще делать козью морду было почти непреодолимым. Этого мягкого и бесконечно соглашающегося на уступки человека из моей роли хотелось завампирить до смерти. Получается, что я вдруг встала по другую сторону баррикад. Ведь в обычной жизни я как раз пытаюсь договариваться с такими людьми, в том числе с родственниками. Я пытаюсь быть с ними мягкой, избегающей конфронтации, понимающей. Потом, естественно, эти люди выводят меня так, что единственной доступной мне реакцией становится уход, избегание или активная агрессия. То есть, по сути, тоже пограничные реакции, в которые эти агрессоры умеют активно вовлекать. Побыв во время экспериментов кожи пограничного, я поняла, что им нужно от других людей. Их энергетический вампиризм рождается как неуправляемая и неизбежная реакция на отсутствие границ собеседника. Пограничность жаждет границ. Пограничные атакуют другого в поисках ясного обозначения, что можно и нельзя. Поэтому если ваш близкий или далекий, не дай бог, именно такой, то уклончивость, мягкость и понимание вам не помощники. Вы должны четко осознавать для себя, что вы можете и хотите в отношениях с пограничной личностью и уметь ясно это выражать. Да, возможно, вам страшно встретиться с агрессией на свою позицию, но она ничто по сравнению с той, которая возникает у пограничного в ответ на то, что вы ни рыба, ни мясо и не можете дать отпор. Обозначая собственные границы, вы снижаете тревогу пограничного человека, не выдерживающего вашей неясной позиции в отношении себя и него, Но если у вас еще есть иллюзии по поводу общения с пограничным, что нужно просто еще вложиться в отношения с ним, поработать над собой, лучше его понять, всегда держаться на безопасном расстоянии, ничего не делать рядом, чтобы он не злился, то вы заходите на новый круг и продолжаете кормить тревогу пограничного, который вынужден снова и снова атаковать вас, чтобы вы либо сбежали сами, либо его послали, либо дали волю своим аффектам. Вот тогда хаос вампира-пограничника хотя бы временно утихомирится. Он насытится и с удовлетворением отползет. Но надолго ли? Упражнение. Здесь можно просто задуматься. А может и правда пора определиться и встать на свою защиту? Пусть чрезмерно и с большей агрессией, чем необходимо, но сделать для других очевидным, где граница того, что с вами можно, а что нельзя. Прощаем родителей. Или не прощаем? Моя позиция по этому вопросу такова. Даже если вы взрослые и хорошие, вам не обязательно прощать своих родителей. В ваших отношениях могла быть такая жесть, что один бог им судья. И ни один человек в мире, на мой взгляд, не имеет права вам советовать, нужно ли вам на самом деле прощать родителей за то, что они вам причинили. За свою практику работы психологом я услышала столько историй, от которых волосы встают дыбом от того, что взрослые умудряются делать с детьми. И единственное, как психика может себя защитить, это навсегда сохранить в себе злость и желание мстить. Когда-то я прочитала одну из статей Алис Миллер, автора книги «Драма одаренного ребенка», называется «Ложь прощения». В ней Миллер отстаивает право всех выросших детей называть травматические вещи, произошедшие с ними в детстве, своими именами. Любой взрослый, пережив когда-то насилие или жестокое воспитание, имеет право не прощать своих родителей. То есть не проводить этот невыносимый душевный труд по прощению родителей, которые никогда не признают своих ошибок и не попросят прощения у своих детей. Вот несколько цитат из статьи. Многие из авторов утверждают, что прощение есть необходимое условие успешной терапии. Это утверждение столь распространено в психотерапевтических кругах, что даже не всегда ставится под сомнение, несмотря на то, что сомневаться в нем необходимо. Ведь прощение не избавляет пациента от скрытого гнева и ненависти к себе, но может очень опасно замаскировать эти чувства. Но даже во множестве подобных вопиющих случаев Давление на пациента с тем, чтобы он простил, существенно снижающие шансы на успешность терапии, не представляется многим абсурдным. Именно это повсеместно распространенное требование «простить» мобилизует застарелые страхи пациентов и заставляет их подчиниться авторитету психотерапевта. И чего же этим добиваются терапевты? Разве что они делают это, чтобы заставить свою совесть молчать? Пациентам все время твердят. Ваша ненависть – причина ваших болезней. Вы должны простить и забыть. Тогда вы выздоровеете. И твердят до тех пор, пока пациент не поверит в это, а терапевт не успокоится. Пациент должен иметь возможность спросить у такого терапевта. «Почему я должен прощать, если у меня никто не просит прощения? Мои родители отказываются понять и осознать, что они со мной сделали». так почему же я должен пытаться понять и простить их за все, что они творили со мной в детстве при помощи психо- и трансакционного анализа? Какой в этом толк? Кому это поможет? Это не поможет моим родителям увидеть правду. Однако для меня это создает трудности в проживании моих чувств, чувств, которые дадут мне доступ к истине. Жертвы жестокого обращения должны прийти к своей правде, осознавая, что им ничего за это не будет». Морализаторство только уводит их с верного пути. Эффективность терапии не может быть достигнута, если педагогические механизмы будут продолжать свою работу. Вам необходимо осознать весь масштаб травм, нанесенных воспитанием, чтобы терапия могла справиться с их последствиями. Пациенты должны получить доступ к своим чувствам и получить его на всю оставшуюся жизнь. Для меня это настолько очевидная человеческая и терапевтическая идея. Хотя я постоянно встречаю людей, которых терапевты убеждали простить своих родителей, а некоторые для этого отправляют людей в церковь. Не спрашивайте, как такое бывает, для меня это невероятно. Как терапевт я поддерживаю право клиента не прощать жестокое обращение и насилие. Я поддерживаю право человека чувствовать обиду, злость и боль до тех пор, пока они есть внутри. Без лелеяния, но с констатацией и эмпатии ко всем чувствам. Как терапевт я говорю клиентам, что они не обязаны любить своих родителей, что их отношение чаще всего адекватно тому отношению к себе, в котором они существовали все детство. Как терапевт я помогаю клиентам освоить весь объем амбивалентных чувств к родителям, которые наталкиваются на педагогические догмы. Каждый обязан любить своих родителей во что бы то ни стало. и тогда вся злость и обиды подавляются или обращаются на самого клиента, погружая его в токсическую вину за плохие чувства к родителям. Прощение – это не преимущество хороших людей, и вы неплохой, раз не хотите или не можете простить своих родителей. Вы не должны обладать грандиозностью божества или гуру, который может вместить в себя все несчастья мира и простить все прегрешения. Я всегда повторяю, что способность простить что-то болезненное – это иногда результат очень долгого пути. Взросление может подарить вам прощение, а может и нет. Найдите мир с собой и будет с вас. Есть одна распространенная причина, по которой нам важно не прощать своих обидчиков, даже если обидчиками были родители. Когда какая-то часть нас осталась в той самой ситуации, когда был причинен вред – Она может до сих пор ощущать, что никому нет до этого дела и нет возможности себя защитить. Эта часть не верит, что мы на ее стороне, и что теперь мы можем сделать что-то по-другому, чтобы не дать себя в обиду, как там и тогда. Для того, чтобы понять это, мы вынуждены соприкоснуться с ее переживаниями и болью, стыдом и страхом. на ваш вопрос о том, зачем ей так долго не прощать и носить в себе все сопутствующее этому, раз это так тяжело, она может рассказать вам, что если она перестанет это делать, то все останется по-прежнему. Что вы тогда не научитесь защищать себя, останавливать то, что вам не подходит, уходить оттуда, где делают больно. Ей важно не прощать не для того, чтобы все это отравляло вашу жизнь и не давало шанса на другие отношения с родителями, а чтобы вы не забывали, как ей было невыносимо, чтобы в другой раз не допускать этого. Упражнение. Прислушайтесь к себе. Спросите субличность, которой важно не прощать своих родителей, что именно в ваших отношениях с ними ей необходимо помнить. В чем ценность этой памяти? Пообщавшись, вы можете сказать ей, что цените ее беспокойство за вас. И самое главное, что вы, взрослый, не осуждаете ее за нежелание прощать родителей, если вам был причинен вред.